8 августа 2002 года. Лэнгли, штат Вирджиния. «Мы получили результат, и результат этот отрицательный», доложил Кольбан почти радостно, преданно глядя в глаза директору. «Спутник» отработал просто прекрасно. Новые программы адаптировались в управляющем компьютере без проблем, а это было наиболее сложным моментом. «Лакросс» отутюжил территорию в 700 тысяч квадратных километров. Он зафиксировал сеть линий секретной правительственной и военной связи России. Он снял все сигналы и благополучно передал их на Землю. Но... «Расшифровать их мы не смогли, и никто другой не сможет. Слишком велик объем информации. К тому же она не систематизирована и растворена в помехах, посторонних шумах, фоновых сигналах. Если разобрать аккуратно по полочкам тот мусор, который Лакросс передал нам из космоса, то в принципе можно будет что-то понять, хотя и не в полном объеме, с пятого на десятые». Но на разбор лет десять уйдет. К тому времени появятся более мощные и точные сканеры, хотя и правительственные линии наверняка будут уже не те». Кольбан закончил свою маловразумительную речь и хрустнул пальцами, будто поставил точку. Он явно был доволен собой. Директор смотрел на профессора в упор, и сейчас выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Значит...» «Все прекрасно, работа проведена успешно, но решить задачу не удалось». Фоук и Паркинсон напряглись. Барнс и вовсе втянул голову в плечи. Предстояла гроза. «Совершенно точно», — кивнул Кольбан. «Вы все досконально поняли». К удивлению присутствующих, шеф сдержался. «Значит, технического решения задачи не существует», — произнес он. «Нет», — покачал огромной головой Кольбан, — «техническое решение существует. Я разработал совершенно новое, уникальное по своим характеристикам сканирующее устройство, которое способно передавать информацию на спутник. Оно может много лет работать в автономном режиме, но должен найтись человек, который навесит его непосредственно на кабель. Впрочем, оно закрепляется очень легко». Профессор улыбнулся и этим переполнил чашу терпения директора. Но он занимался йогой и мог сдерживать бешенство. К тому же американская правовая система способствует вежливому обращению с подчиненными. «Спасибо, профессор. Вы можете быть свободным». Дождавшись, пока Кольбан вышел, директор обвел глазами остальных. «Избавьте меня в дальнейшем от прямого общения с этим... человеком, Фаук. Он мыслит частными категориями. Прорабатывайте с ним вопросы на своем уровне». Раздражение в голосе было единственным индикатором владевших им чувств. «Я понял, сэр», — сказал Фаук и вытер лоб платком. «Думаю, мистер Барнс учтет это замечание и сделает выводы. В частности не следует выносить за пределы технического сектора». Дэвид Барнс кивнул и записал что-то в электронный блокнот. Мел Паркинсон посмотрел на него и тоже сделал какую-то запись. «Ну а что касается агентурного проникновения, — продолжил директор, — какие есть соображения?» «Русский отдел в последнее время не баловал нас открытиями». Фоук, который в течение беседы успел несколько раз поменять положение тела в поисках оптимального варианта, теперь пошевелился снова. «Вы правы, господин директор. Новых приобретений агентуры у нас в последнее время немного. В России стало очень сложно работать». Директор хотел сказать что-то ядовитое, но передумал. Ведь про те сложности, о которых он рассказал президенту, он узнал от начальника русского отдела. К тому же для операции «Враждебная дружба» нужен особый агент. Отличное здоровье и физическая подготовка, личная смелость, склонность к риску, хорошие знания российской обстановки, определенные технические способности, навыки работы в подземных коммуникациях. Словом, словом, у вас нет таких специалистов, то ли спросил, то ли констатировал директор. Среди действующих сотрудников нет. Среди... — Действующих? Да, но один бывший наш офицер подходит по всем статьям. — Кто? — спросил директор. — Билл Джефферсон. Псевдоним «Мачо». Операция «Мобильный скорпион». Вы помните его историю? — Конечно. Он провалил операцию, и его подозревали в измене. Барнс и Паркинсон опустили головы, чиркая что-то в своих на ладонниках. Фоук слегка поморщился и ответил неожиданно спокойным и твердым голосом. «Не совсем так. Мачо отработал профессионально. Никто не смог бы сделать то, что сделал он, но не всегда цели операций достигаются. А подозрение, что он перешел на сторону русских — Фоук поморщился еще раз. «В деле были некоторые странности. К тому же он привез русскую жену, что вообще против всяких правил. Естественно, это повлекло тщательную проверку. Однако логический анализ его поведения, испытания на полиграфе, наблюдения и прослушивания не выявили реальных оснований для подозрений». Но наше недоверие его оскорбило. Он уволился и уехал во Флориду. Там открыл оружейный магазин. Контакта с нами не поддерживает. Ваш вывод и предложение». Директор, не отрываясь, смотрел на Фоука. И тот, отведя глаза, подумал, что с этой минуты линии его карьеры либо загнется окончательно вниз, либо напротив резко взлетит вверх, но ответил честно, так, как думал. «В идеале я предпочел бы кого-то другого, но выбора нет. Мачо — профессионал высшего класса. Для задания такого уровня сложности — это единственная подходящая кандидатура». Директор внимательно посмотрел на Фоука. Тот выдержал острый испытующий взгляд. «Хорошо». Короткопалая пятерня директора взяла мощный беззвучный аккорд на прозрачной столешнице. «Хорошо. Пусть будет так. Действуйте, джентльмены!» Барнс и Паркинсон, откланившись, покинули кабинет. Но Фоук задержался и дождался, пока дверь за коллегами плотно закрылась. Директор вопросительно смотрел на начальника русского отдела. Тот понизил голос. «Прошу...» вашей санкции одновременно задействовать...» Фоук перешел на шепот, и директор не расслышал окончания фразы. «Кого?» Тоже шепотом переспросил директор. Фоук оглянулся. «Извините, сэр». Начальник русского отдела кошачьим шагом обошел стол и наклонился к самому уху директора. «Прошу разрешения». «По агентурной линии привлечь к операции «Зенита».» Теперь его шепот был услышан. Директор кивнул. Фоук направился было к выходу, но его окликнули. «Сложилась такая политическая ситуация, что нам надо продемонстрировать свою активность не только за рубежом, но и внутри страны, чтобы наша полезность стала очевидной для президента. Вы меня понимаете?» «Не совсем, сэр. У нас есть данные о шпионской деятельности русских в США. Конечно, мы постоянно отслеживаем их посольства, консульства и другие учреждения. Но это, как вы знаете, не входит в компетенцию разведывательного ведомства. Поэтому мы только накапливаем информацию для использования вне территории США». Директор поморщился. «Свяжитесь с ФБР, передайте им наши данные и помогите произвести арест русского шпиона с поличным. А я постараюсь доложить президенту, чья это заслуга». Фоук кивнул. «В череде предстоящих задач это было самой простой».